Они отозвали свои исследовательские отряды и остались на земле. Но в мировоззрении людей произошел переворот. Родная планета стала для них тюрьмой, окруженной безграничным океаном свободы. «Пустите нас в скрытые столетия», — прервал ее Харлан, — «и мы все исправим. Смогли же мы в освоенных нами столетиях добиться наивысшего блага». «Наивысшего блага?» Насмешливо переспросила Нойс, а что это такое? Кто отвечает на этот вопрос? Ваши счетные машины, ваши анализаторы, ваш кибермозг. Но кто настраивает машины? Кто вкладывает в них программу? Кто задает им оценки? Ведь даже кибермозг не обладает большим прозрением, чем человек. Он только быстрее решает проблемы, только быстрее А что является благом с точки зрения вечности? Я отвечу тебе. Безопасность. Еще раз безопасность. Осторожность. Умеренность. Ничего сверхмеры, Никакого риска без стопроцентной уверенности в успехе. Харланд промолчал. С неожиданной силой ему припомнился недавний разговор с Твисселом о людях из скрытых столетий. «Мы изгнали необычное», — сказал тогда Твиссел. «Неужели Нойс права?» «Кажется, ты задумался», — снова заговорила Нойс. «Подумай тогда, вот о чем». «Почему в существующей реальности человек то и дело предпринимает попытки космических путешествий, хотя неизменно терпит неудачу? Каждое столетие, разумеется, знает о провалах в прошлом». Зачем же пробовать снова и снова? «Я не занимался специально изучением этого вопроса», — неуверенно пробормотал Харлан. Он с беспокойством подумал о колониях, которые чуть ли не в каждом тысячелетии создавались на Марсе, и всегда неудачно. Он подумал о той странной притягательной силе, с которой идея космических полетов действовала даже на вечных, о том, как социолог Кантер Войс со вздохом сказал после уничтожения Электрогравитационных космолетов, как они были прекрасны! О том, как горько выругался при этом известие расчетчик Нерон Фарук, и в тщетной попытке облегчить душу принялся поносить вечность за торговлю противораковой сывороткой. Не обладают ли разумные существа инстинктивным стремлением разорвать цепи тяготения, вырваться на простор Вселенной, достигнуть звезд? Не это ли стремление побуждало человека десятки раз заново создавать космические корабли, чтобы вновь и вновь путешествовать к мертвым мирам Солнечной системы, в которой только Земля была пригодна для жизни? И только ли случайностью был тот факт, что большинство изменений уничтожало космические корабли, а люди вновь и вновь создавали их? «Оберегая человечество от заботы, несчастий, реальности, — продолжала Мойс, — вечность тем самым лишает его всех триумфов и завоеваний. Только преодолев величайшие испытания, человечество может успешно подняться к прекрасным и недосягаемым вершинам. Способен ли ты понять, что, устраняя ошибки и неудачи человека, вечность не дает ему найти собственные, более трудные, и поэтому более верные решения стоящих перед ним проблем, подлинные решения, которые помогают преодолевать трудности, а не избегать их? «Величайшее благо наибольшего числа людей состоит в том...» — заученным голосом начал Харлан, однако Нойс не дала ему договорить...